Подняв руки над головой и переплетая пальцы, она громко и холодно принесла. Я сдаюсь. Ничего не видящий. Ошеломленный Монг попытался было вырваться, но захвативший его штурмовик был достаточно опытен, чтобы подавить любое сопротивление. В итоге Монг стал стоять на коленях, с острым, словно бритва лезвием нажал у горла. Кэт медленно двинулась вперед, не своя взгляда с глаз Монгом. Осталось три шага, Штумовик слегка расслабился. Кэт заметила, что острие его ножа дрогнуло и отодвинулось от шеи Монка на несколько миллиметров. Вполне достаточно. В следующий миг она метнулась вперед. Наряду выхватила кинжал из ножен, закрепленных на левом запястье, и метнула его в противника. Лезвие поразило мужчину в глаз, и, не издав ни единого звука, он стал заваливаться назад, увлекаясь собой Монка. Кат развернулась, одновременно извлекая очередной кинжал из ботинка. Она метнула его в ту сторону, куда указали ей глаза Монка, и тут же уловила в том направлении едва заметную тень. Послышался сдавленный стол. Из темноты к ее ногам вывалился мужчина с торчащим шеи кинжалом. Враг номер три. Монк с трудом поднялся на ноги. Он шарил вокруг себя, пытаясь отыскать свое оружие, но сейчас он был слеп, как крот, а запасной парачков очков укат не имелся Ей предстояло вести его под руку. Она помогла товарищу встать, положила его руку на свое плечо и сказала, держись за меня. И в этот момент перед ее глазами вспыхнул фонарь. Прибор ночного видения усилил его свет в тысяч раз, вломившись в затылок кэт раскаленным шомполом, заставив ее слепнуть, наполнив голову болью, ошеломив враг номер четыре. незамеченно ею опять. Двадцать два часа две минуты. На левой половине монитора Грей увидел свет, приближавшийся из глубины некрополя. Он подумал, что это не сулит ничего хорошего, и не ошибся. На правой половине Рауль поднес к уху переговорное устройство, его физиономия расцвела от удовольствия. Грейф вновь перевел взгляд на левое изображение и увидел Кэт и Монка со связанными за спиной руками, которых конварил штурмовик с автоматом. Их подвели к усыпальнице и заставили подняться на платформу. Рауль по-прежнему стоял возле могилы. Один из его охранников остался с ним, а другой спустился с трапу в подземелье. «Командор Пирс!» — прокричал Рауль. «Лейтенант Верона, сдавайтесь, или все двое умрут!» Грей даже не пошевелился. В данной ситуации он был бессилен. Шансов на то, чтобы освободить товарищей, не было ни единого. Если он сдастся, это будет равносильно самоубийству. Рауль бьет их всех. Понимая, что обрекает своих товарищей на смерть, Грей закрыл глаза. Открытие их снова его заставил новый голос, громко прозвучавший под каменными сводами. — Я здесь! Перед объективом видеокамеры появилась Рэйчел с поднятыми руками. Грей увидел, как Кэт с неодобрением покачала головой. Она тоже понимала всю глупость этого поступка. Двое штурмовиков скрутили Рэйчел руки и толкнули ее к остальным пленникам. Рауль сделал шаг вперед и навел на плечо Рэйчел огромный пистолет. — Командор Пирс, — проявил он, — с этим пистолетом аж ходить на слона. 56 шестой калибр. Одна пуля оторвет ей руку. — Выходите, тебе начнут начну расчленять ее на ваших глазах. Считаю до пяти. В глазах Рэйчел зажегся ужасом. Сумеет ли он хладнокровно наблюдать за тем, как его товарищи рвут на часть, и даже если сможет, что это даст ему? Раули и его головорезы наверняка уничтожат то, что они обнаружили под усыпальницей святого Петра. И смерть его друзей, кажется, лишенной всякого смысла. Раз! Грей смотрел на монитор, нарычил, у него не оставалось выбора. С рычанием он залез в свой рюкзак и вытащил оттуда какой-то предмет и зажал его в ладонь. «Два!» — Грей закрыл монитор лаптопа. «Даже если ему не суждено остаться в живых, компьютер расскажет другим о том, что здесь произошло, и о последних минутах их жизни». «Три!» Грей выбрался из гробницы и, согнувшись, перебрался на другое место, подальше от нее. Враг не должен обнаружить компьютер. «Четыре!» — Грей нырнул на основной улице Некрополя. «Пять!» и он выпрямился во весь рост сложил руки за голову и крикнул не стреляйте я сдаюсь